Акт первый. Первая кровь. Глава первая. 23 мая, 7.32 утра, Новый Орлеан. Когда Бронко продирался через обломки, оставленные ураганом, его так подбросило на очередной яме, что Лорна едва не пробила головой крышу салона. Машина соскользнула на левую обочину влажной дороги, и она сняла ногу с педали газа, пытаясь вернуть контроль над автомобилем. Пронесшийся над Новым Орлеаном ураган Катрина сорвал листву с деревьев, ручьи вышли из берегов, а в чьем-то плавательном бассейне даже оказался аллигатор. К счастью, основную свою мощь выдыхающийся смерч обрушил на территории дальше, на западе. И, тем не менее, матушка природа своими ливнями словно решила вернуть эти места к их исходному заболоченному состоянию. Часть по дороге вдоль реки Лорна думала об одном — о телефонном звонке, который раздался 20 минут назад. В Оциеве остались без энергии. Генераторы не включились, а потому сотни исследовательских проектов оказались под угрозой. Она обогнула последнюю и з л у ч и н а Миссисипи, и впереди показался Одюбонский центр по исследованию исчезающих видов. Он занимал площадь более тысячи акров вниз по реке от Нового Орлеана. Хотя и связанный с городским зоопарком, Оциев не предназначался для публики. На защищенной лесом территории располагалось несколько открытых загонов, но главным в центре было здание, общей площадью 36 тысяч квадратных футов, вмещавшее шесть лабораторий и ветеринарную клинику. В этой клинике и работала доктор Лорна Полк, написавшая диссертацию по теме медицины диких и прирученных животных. На ее попечении находился замороженный зоопарк, 12 емкостей жидкого азота, в котором хранились сперма, яйцеклетки и эмбрионы, сотен исчезающих видов — горной г о р и л ы суматранского тигра, газели Томпсона, толстотелой обезьяны, африканского буйвола. Эта работа представляла собой л а к о м и кусок, в особенности если тебе всего 28, и ты только-только закончила аспирантуру. Ее исследования обещали с помощью искусственного осеменения, трансплантации зародыша и клонирования на основе замороженного генетического банка отодвинуть исчезающие виды от края пропасти. И хотя ответственность, лежавшая на ней, была велика, Лорна любила свою работу и знала, что делает ее хорошо. Она неслась по дорожке к главному зданию, когда зазвонил мобильник, вставленный в державку. Вцепившись в баранку одной рукой, Лорна схватила телефон и поднесла к уху. Звонивший, вероятно, услышал щелчок включения, потому что заговорил, даже не дождавшись ответа, «Доктор Полк, это Джеральд Гранжер из технической службы. Решил, что нужно вас известить». «Мы запустили генераторы, и теперь подаем питание на обесточенную линию». Она посмотрела на часы, вделанные в торпеду пикапа. Электричества не было около 45 минут. Произведя в уме подсчеты, Лорна испустила вздох облегчения. «Спасибо, Джеральд, я буду через минуту». И закрыла телефон. Добравшись до парковки для персонала, она остановила машину и опустила голову на руль. От огромного облегчения ей хотелось заплакать. Еще несколько мгновений... Пришлось потратить на то, чтобы окончательно успокоиться, потом она выпрямилась и сместила взгляд на руки, лежащие на коленях. И только тут осознала, что же на ней надето. Она выскочила из дома в помятых джинсах, старой серой водолазке и ботинках, что мало соответствовало образу ученого-специалиста, в котором она обычно здесь появлялась. Уже собираясь вылезать из бронку, она поймала свое отражение в зеркале заднего вида. Боже мой! Ее светлые волосы, как правило, аккуратно расчесанные, С утра были связаны конским хвостиком на затылке, но теперь выбившиеся пряди торчали во все стороны. Образ растрепа дополняли косы, сидевшие на переносице, очки в черной оправе. Короче, гораздо больше она сейчас напоминала пьяную студентку, возвращающуюся с гулянки. Что ж, решила она, если все так плохо, пусть будет еще хуже, и отстегнула заколку, позволив волосам упасть на плечи, после чего вылезла из машины и двинулась к главному входу. Но не успела она дойти до дверей, как ее внимание привлек необычный шум. Чоп-чоп раздавалось где-то рядом. Повернувшись в сторону Миссисипи, Лорна увидела белый вертолет, двигавшийся над кронами деревьев в их сторону. Летел он быстро. Она нахмурилась, и вдруг чья-то рука легла ей на плечо и успокаивающе сжала, когда девушка подпрыгнула от неожиданности. Повернув голову, она увидела своего босса и наставника, доктора Карлтона м и т о е р а главу Уциева. За шумом вертолета она не услышала, как он подошел. Начальник, высокий, жилистый, чернокожий, с копной седых волос и аккуратно п о д с т р и ж е н н о й седой бородкой, был на 30 лет старше ее. Его семья прожила здесь столько же, сколько и семья Лорны, уходя корнями в Креольскую колонию на Тростниковой реке, и выросла на смеси французского и африканского наследия. Приставив ладонь козырьком к о л б у доктор Метоэр поднял взгляд на приближающийся вертолет. «У нас гости». Летающая машина явно имела целью ОЦИФ, сделала петлю в направлении соседнего поля и стала снижаться. Лорна заметила, что это небольшой вертолет «Астар», оснащенный поплавками вместо обычных посадочных салазок. Еще она узнала зеленую полосу на белой кабине. После урагана Катрина большинство жителей Нового Орлеана запомнили этот опознавательный знак. Его носили патрульные пограничные вертолеты ы сыгравшей важную роль в спасении жертв стихии и последующем обеспечении безопасности. «Что они здесь делают?» — спросила она. «Они прилетели за вами, моя дорогая. Вам предстоит прогулка».